Глава 6. В баре за первым столиком у входа сидел разбогатевший во время войны миланец. Толстый, но жесткий, как камень. Такими бывают только миланцы. И его роскошная, в высшей степени соблазнительная любовница. Они пили негрони, двойную порцию сладкого вермута с сельтерской. И полковник подумал, сколько же миланцу пришлось утаить налогов, чтобы заплатить за такую холеную даму в длинном норковом манто и за спортивную машину, которую шофер только что погнал по эстакаде в гараж. Парочка воззрилась на него, как и положено, невоспитанным людям этой породы, и полковник небрежно отдал им честь. «Простите, что я в военной форме», — сказал он по-итальянски. «Но, увы, это мундир, а не маскарадный костюм». Не дожидаясь ответа, он повернулся к ним спиной и подошел к стойке. Отсюда можно было следить за своими вещами, как это делали песцыкане. Крупные дельцы. «Он, наверное, комендатора, воротила», — подумал полковник. «А она красивая, бессердечная дрянь. Но чертовски красивая. А мог бы я, если бы у меня когда-нибудь были деньги...» Купить себе такую, как это, и одеть ее в норку. Да пропадя она пропадом. Хватит мне и того, что у меня есть. Бармен пожал ему руку. Он был анархист, но не осуждал полковника за то, что тот полковник. Наоборот, его это даже грело. Ему это льстило. Словно теперь и у анархистов был свой полковник. За те несколько месяцев, что они были знакомы, у Бармена возникло чувство, будто он сам выдумал этого полковника. или по меньшей мере произвел его в чин. Он гордился этим, словно построил какую-нибудь компаниле или старинную церковь в Торчелло. Бармен слышал разговор, вернее, замечание, которое полковник отпустил у столика, и был очень доволен. Он уже послал подъемник за джином и компари. «Сейчас, — сказал он, — мне пришлют ваш джин. — Как дела у вас в Триесте? — Да примерно так, как вы себе представляете». А я не очень хорошо их себе представляю. — И не напрягайтесь, — сказал полковник. — Не то наживете геморрой. — Не возражаю, если меня за это сделает полковником. Вот я и не возражал. — Смотреть, чтобы вас не скрутило, как отслабительного. — Только ради бога ничего не рассказывайте почтенному Пачарди, — сказал полковник. Это была любимая шутка у них с барменом. Досточтимый Пачарди... занимал пост министра обороны Итальянской Республики. Ему было столько же лет, сколько полковнику. Он храбро сражался в Первую мировую войну, воевал в Испании, где был командиром батальона, и полковник познакомился с ним, будучи сам военным наблюдателем. Серьезность, с какой министр обороны относился к своим обязанностям в этой неспособной к обороне стране, смешила и полковника, и бармена. Оба они были людьми практичными, и мысль о досточтимом Пачарде, защитнике Итальянской Республики, их очень забавляла. «Там у нас довольно весело», — сказал полковник. «Так что ничего, жить можно». «Надо бы малость механизировать досточтимого Пачарде. Дайте ему атомную бомбу». «Я везу в багажнике целых три. Последняя ручная модель с запасными частями. Его надо как следует вооружить, снабдить хотя бы бактериями». «Да, почтенного по чарде мы не подведем», — сказал бармен. «Лучше один час прожить львом, чем всю жизнь ягненком». «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — добавил полковник. «Впрочем, бывает и так, что мигом хлопнешься на брюхо, если хочешь выжить». «Полковник, прекратите эти разговорчики». «Мы задушим их голыми руками», — продолжал полковник. «На утро под ружье встанет миллионная армия защитников Родины». «А кто им даст дружья?» — спросил бармен. «Все необходимые меры будут приняты. Это только первый этап грандиозного плана обороны». Вошел шофер. Полковник отметил, что пока они перебрасывались шутками, он перестал следить за дверью, а всякая потеря бдительности его всегда злила. «Какого дьявола вы там возились, Джексон?» «Хотите выпить?» «Нет, спасибо, господин полковник». «Ах ты чертова ханжа!» подумал полковник. «Но хватит мне его шпынять», сказал он себе. «Сейчас пойдем», объяснил он шоферу. «Я тут учусь у моего приятеля говорить по-итальянски».